Я никому не позволяю пихать меня в грудь. Дворовая привычка. Кулак в его сторону вылетел у меня рефлекторно. «Вам когда-нибудь доводилось бить рок-звезду по морде?» Ощущение из разряда зазеркальных. Через три секунды к нам мчались громилы из охраны клуба. Мы катались по земле, нас разнимали. Я пытался прикрывать собой Лейлу, и того был никудышным бойцом. Она смотрела на все происходящее с огнеметной улыбкой. И я, выдерживая на себе двухсот-килограммовый груз охранников и славы, понял, что совсем пропал. Нас развели в стороны. Слава прокричал в мой адрес обычные для быдловатых селебритис-проклятия. Они погрузились в антикварный оранжевый «Бьюик», который знают все поклонники рок-звезды от Калининграда до Хабаровска, и укатили. А через пять минут я получил номер ее телефона от абсолютно незнакомой мне худышки модели, которая наблюдала за нашим побоищем. После того, как охрана отшвырнула меня на безопасное расстояние от клуба, Скупо и немногословно описав, что со мной будет, если еще раз здесь нарисуюсь, она подошла ко мне и спросила участливо. «Запал?» Не дождавшись моего ответа, объяснила. «Понимаешь, я очень хочу славу, а с ним это... В общем, если ты отобьешь ее у него, мне будет легче. Запиши ее телефон. Ее зовут Белка». кажется, певица. Что такое молодая певица в русском шоу-бизнесе? Немного голоса, чтобы не спутали с участницей юмористических программок. А в остальном сиськи, ноги, задница, плоский и обязательно открытый живот. Молодые певицы зарабатывают сексом с многомиллионной аудиторией. Это нормально, Таковы законы индустрии. Чего нет у большинства певиц — это лица. не кукольной мордашки, не нарисованного «Макс-фактор» фасада, не ретушированной бесконечным фотошопом 3D-копии, которая заделанной непроницаемостью панически прячет страх, неуверенность, уверенность, самовлюбленность, похоть, корысть, ни злобного, ни напряженного — не разочарованного, а живого, одухотворенного внутренней радостью, с искрящимися угольками глаз и улыбкой, исцеляющей слепых, живого лица, своего лица. Поверьте фотографу, я знаю в этом толк. Так вот, у этой было лицо, а еще зубы, необычные, как у акулы. Таких крупных я раньше ни у кого не видел. Я не мог отогнать от себя это видение, ее лицо. Я готов был смотреть в него до старости. Я полюбил это лицо. Анка пишет, что их держат в пятнадцатом отделении милиции на Плющихе. Допрашивают пока как свидетелей. Я игнорирую забитое, как кишка при запоре, третье кольцо и выезжаю с Волгоградки на набережную. Я набираю номер Ройзмана, старика-адвоката, который однажды ловко отмазал меня от иска футбольного клуба. Не скажу какого, по-прежнему люблю футбол. Телефон Ройзмана не отвечает. «Должно быть адвокат на встрече». В трубке длинные гудки, точно такие же, как многие сотни тех, что я выслушал, прежде чем дозвонился до нее в первый раз. Даже не скажу, каких сил мне стоило вытащить ее на первое свидание. Не знаю, можно ли полтора часа моего ерзанья на собственном эго назвать свиданием. Так, встреча. И для нее это было всего лишь случайным пересечением. Когда я все-таки дозвонился в первый раз и описал обстоятельства, при которых мы познакомились, она просто сказала, «Я ничего не помню. Перестаньте продавать мне иллюзии». И отключилась. «Продавать иллюзии? Зачем она так сказала? Может, наркоманка?» — подумал я тогда, но звонить не перестал. В течение месяца она не отвечала на телефонные звонки с моего номера, тогда я забил на все нормы приличия и принялся звонить ей с разных телефонов, номера которых не определялись или не были для нее связаны со мной. Заслышав в трубке мой голос, который она непонятно как узнавала с первых же звуков, она с нарочитой усталостью бросала «Здорово, мне сейчас некогда». Я тебе сама перезвоню. И никогда не перезванивала. Я настоял на свидании, пропуская мимо ушей, как она отказывалась, ссылаясь на огромное количество работы и какие-то ужасные проблемы в жизни. На свидание с красивой девушкой нельзя надевать часы. Тогда у тебя не будет повода ее ненавидеть». Я ждал ее в маленьком японском ресторанчике неподалеку от метро «Маяковская». Она вошла в заведение спустя час после назначенного времени, вся светящаяся в из секса, блеска, планов и амбиций. Уселась за стул, быстро пролистала меню, набрала всего понемногу и надменно заявила, «Ну, позвал? Давай, развлекай меня». «Вообще-то у меня с женщинами всегда было равновесие и взаимопонимание. Я люблю их, и вы можете не верить, они любят меня. Я до сих пор не совсем верю в это, потому что у меня заниженная самооценка. Женщины составляют постоянный фон моей жизни. Я никогда не задумывался, как и чем мне удается их привлекать». Но среди тех, кто знает папарацци Агеева, папарацци Агеев имеет репутацию Бон-Вивана. Пожалуй, в юности женщины даже баловали меня вниманием. Это не способствовало развитию моих джентльменских качеств. Они меня просто испортили своей безотказностью. Наверное, поэтому я был способен оказывать женщинам лишь поверхностное внимание — А если этого оказывалось недостаточно, с легкостью отворачивался от объекта и переключался на следующий. Ну а что вы хотите от фотографа?